«Если у джихадовцев отыщется хотя бы 10 человек, готовых к бою», активно участвовавший в обсуждении Эккард, почесал подбородок, «они смогут держать в секторе обстрела всю правую сторону главной улицы Айронрока и в то же время охранять вход в корпус, пока мы будем выводить заложников. Левый фланг прикроют бронетранспортер и два наших оператора-умных винтовок. Расстояние от ворот колонии до аэродрома 400 метров» можно преодолеть за 10 минут, даже если идти медленно. Раненых, если таковые имеются, переправим к Цезарю на втором вездеходе. Главное, чтобы террористы согласились, справедливо заметила Маша. Только что мы с ними будем делать потом? Позволим улететь? И вообще, почему мы решили, что иные вышли из их подчинения? Трупы пилотов, найденные на их корабле, пока ничего не означают. «Ой, не будьте такой мнительны!» – запротестовал Гильгоф. «Животные неподконтрольны Это легко доказывается всеми нашими последними открытиями. Я думаю, новый джихад будет нас на руках носить в благодарность за спасение их драгоценных шкур от поедания иными». Кстати, для полного впечатления о самих себе как об авантюристах, с террористов еще можно денег потребовать. Пускай свяжутся с землей по линии планка и переведут кругленькую сумму на наши счета. Чем не пиратская акция? Гешефт очевиден. Ой, лейтенант, только не делайте такое лицо!» Казаков, глядя на разбушевавшегося ученого, кривился так, будто разжевал целый лимон. «Бишоп!» — лейтенант повернулся к андроиду, старательно прослушивавшему радиодиапазоны за пультом связиста. «Нашел их волну!» Не поверю, что боевики не используют рацию хотя бы ради связи с постами, отслеживающими входы-выходы на предмет иных. «Пока молчание!» — нахмурился Бишин. «Не исключаю, что джентльмены из террористической группы знают о восприимчивости иных к радиоволнам и стараются не обнаруживать себя лишний раз. Простите, это что еще?» Радио по-прежнему молчало, но внезапно на мониторе устройства, принимающего передачи направленного лазерного луча, появились аршинные красные буквы. «Экстренный вызов!» Казаков, Эккард и ученые переглянулись, а Маша разинула рот. «Значит, джихадовцы, увидев посадку корабля, решили связаться первыми!» «Ничего подобного!» Биша понял, о чем думают люди и, пробежав пальцами по клавиатуре, вывел объемную картинку на монитор. «Передача идет не с территории городка. Сигнал устойчив, но наше приемное устройство не настраивалось специально на вызывающего. Кто-то либо вручную, или же с помощью очень точной механики, направил на нашу антенну передающий луч. Постойте-ка! Ага, засекли!» Он находится в 800 метрах за периметром Айрон-Рока и приблизительно на полкилометра выше. Видимо, на склоне горы. Момент? Есть!» Бишоп подтянул ближе к рту, свисавшую с его наушника тоненькую трубочку микрофона, и осторожно проговорил. юли цезарь центр связи. По случаю того, что неизвестный человек, давший сигнал, отправил его в англоязычной кодировке, Бишоп ответил по-английски». И сразу переключил канал связи на громкоговоритель, чтобы слышали остальные. «Эй, ответьте! Прием свободный!» — донеслось из динамиков. «Сэр, не стоит беспокоиться!» — раздельно сказал андроид микрофон. «С кем я говорю?» «А я с кем?» Человек явно нервничал, его слова звучали резко и отрывисто. «Я вас вижу, но не могу опознать государственную принадлежность». Бишоп покосился на Казакова, но тот отрицательно махнул рукой, давая понять, что не желает раскрывать инкогнито. «Корабль принадлежит независимой коммерческой компании», ответил неизвестному андроид. «Представьтесь, пожалуйста». «Я думал, военные», разочарованно протянул собеседник. «Ладно, черт с вами. Здесь, в Айрон-Роке, очень серьезные неприятности, связанные с опасной формой инопланетной жизни». Плюс террористы из нового джихада. Господа, если у вас на борду есть приема передающего устройства планка, пожалуйста, немедленно свяжитесь с официальными властями на земле или центром транспортного контроля на Сириусе и подайте сигнал бедствия. Положение самое серьезное. «Мы знаем о произошедшем и прибыли вам на помощь», дипломатично сказал Бишоп, вызвав вздох изумления у абонента. «Я снова прошу вас представиться». Вы сотрудник базы iron rock Не совсем. Прежде чем ответить, человек выдержал напряженную паузу. Долгая история. Я не здешний. Мое имя Дугл МакЭллен. Я англичанин. Вы можете забрать меня отсюда? Откуда? Уточнил андроид. Я... Я сбежал из комплекса. Поднялся на гору. Приблизительно полкилометра по склону. 10-12 градусов левее высокой ретрансляционной антенны. Видите ее? Видим, согласился Бишоп, прекрасно помня, как выглядит колония и где именно находится 50-метровая башня ретранслятора. Вы сейчас в безопасности? Есть поблизости чужие существа? Пока нет, неуверенно ответил человек по имени Дугал. Я боюсь долго разговаривать. Они могут услышать. «Вы поможете мне выбраться?» Андроид снова посмотрел на Казакова, и его мимический центр отдал приказ лицевой мускулатуре изобразить вопросительное выражение. Лейтенант, мгновение подумав, кивнул «Хорошо. Через некоторое время мы попробуем что-нибудь сделать для вас. Ваше местоположение, мистер МакЭван, засечено. Будьте добры, не передвигайте свой передатчик и оставайтесь рядом с ним». Казаков шагнул к терминалу, быстро отобрал у Биша по наушнике и спросил по-английски. «Скажите, что происходит в самой колонии? Сколько там людей?» «Не меньше сотни. 18 человек из... в общем террористов, а остальные — местное население. Мистер, вы меня слушаете? Все забаррикадировались в главном здании, но, боюсь, это не поможет. Звери ночью обязательно атакуют снова» а до заката совсем недолго, слышите? «Да», – буркнул Казаков в микрофон, одновременно посматривая на экран, где был изображен план местности. «Так, через пятнадцать минут к основанию горы, туда, где стоит метеорологическая будка, подойдет транспортер. Сумеете спуститься?» «Разумеется, сэр», – голос стал радостным. «Буду очень рад, сэр. Прекращаем связь?» «Отбой!» Лейтенант осторожно положил наушники на пульт и вопросительно возрился на остальных. «Едем!» — не дожидаясь решения казаков воскликнул Гильгоф. «Путешествие туда-обратно займет от силы 25 минут. Бишоп в это время продолжит вызывать административный корпус Айрон-Рока. В конце концов мы получим свидетеля, прекрасно знающего обстановку». «Только откуда взялся помянутый свидетель?» Задумчиво протянула Маша, сложив руки на груди. Не местный, как он выразился. Может, человек из террористической группы? Наемник? Тем лучше, сказал Казаков и, отжав кнопку коммуникатора, выкрикнул. Ратников, Ребцов, Семенов, готовьте транспорт из второго ангара. Едем на прогулку. Нас возьмете? Гельбов обиженно посмотрел на командира экспедиции. Я давно не был на свежем воздухе. Давайте, согласился Казаков. Но если вы, доктор, опять сунетесь не в свое дело... Понял, понял, замахал руками ученый и, увлекая за собой Машу, бросился к лесенке, ведущей на первый уровень Цезаря. Не беспокойтесь, я буду нем, как рыба. Просто хочется посмотреть. Тяжелая, подсвеченная красными габаритными лампами и ненужными днем прожекторами, удерживаемая толстыми стальными поршнями платформа ангара номер два, поползла вниз. Когда черный, широкий и приземистый броневик, ворча почти бесшумными двигателями, соскользнул на бетон летного поля, сканеры Цезаря проверили окружающее пространство на наличие посторонних объектов и, не обнаружив ничего опасного, разрешили искусственному разуму поднять платформу. Маша, в которой уже раз подумала, что роскошество наподобие такого транспортера может позволить себе только очень богатый человек, и сказала об этом лейтенанту. Казаков бы полностью согласен. Вездеход двигался не на бензиновом, дизельном или электрическом двигателе. Привод каждого колеса был оснащен не больше не меньше, как собственным термоядерным реактором размером с килограммовую консервную банку. Четыре пушки, несколько тяжелых пулеметов, простейшее управление и, как всегда, максимальный комфорт для пользователя. Это не считая многослойной обшивки. Титан, металлопластик теплоизолятор, прослойка материала, задерживающего ионизирующее излучение и так далее. Машина могла уцелеть, даже оказавшись в эпицентре ядерного взрыва. Разумеется, модель транспортера военным была неизвестна. Очередная частная разработка. «Вот интересно», — отвлеченно бурчал Казаков, сидя за штурвалом машины. Рядом с ним во втором кресле разместился сержант а рядового первого класса Семенова отправили управляться с башенным пулеметом. Мария Ельцова, наклонившись и пытаясь при толчках не стукнуться головой о низкий потолок, стояла за креслом водителя, вцепившись подголовник. «Очень любопытно будет узнать, сумеют ли иные в случае нападения вскрыть эту машину?» «Мария Дмитриевна, помните, как на Охероне чертовы зверюги уничтожили один из наших броневиков?» «Едва только не по винтику разобрали!» «Я, конечно, не специалист», — ответила Маша. «Но, по-моему, броневик очень... добротный». «Добротный», — фыркнул лейтенант. скажите тоже. Это настоящая сказка». Транспортер, мягко прошелестев шасси из прессованного термостойкого пластика по бетонному полю аэродрома, обогнул обшарпанный корабль джихадовцев, вышел на выложенную белыми плитами дорогу, ведущую к центральным воротам Айронрока, и прямо перед ними повернул налево в обход комплекса строений. Маша, глядя в иллюминатор, видела простершуюся вокруг желтовато-коричневую равнину с вырастающими из нее обветренными пиками, пылевые вихри, поднимаемые ветерком, и далекое белое пятно – окрестности солевого озера, стемнеющей над его берегом станцией опреснения воды. Поступает ли сейчас вода в корпус Айронрока, в котором собрались осаждаемые иными люди? Умные твари могли догадаться разрушить водопровод. «Лейтенант, тормози!» Ратников вдруг подался вперед и, прищурившись, уставился на серую стену колонии. «Стой!» Машу при торможении чуть бросило вперед. «Что случилось?» «Семенов, пока не стрелять!» сообщил лейтенант в микрофон коммуникатора и получил подтверждение от рядового. «Мария Дмитриевна, гляньте! Нас почтили вниманием!»